В небе боги дали мне сон, которым я вновь смог управлять. Сначала я увидел себя в каком-то темном помещении, напоминавшем элеватор, и понял, что это сон. Далее мне предстояло вернуться в свое астральное тело и снова владеть им. Я сделал это. Теперь мой путь лежал к своему физическому телу. Преодолевая силы земного притяжения, я заставил себя взлететь, и уже через несколько мгновений был рядом с аэробусом. Я увидел себя через стекло иллюминатора и прошел внутрь салона. На моем лице была улыбка. Я улыбнулся в ответ своему спящему телу и соединился с ним. Потом... Я расширил свое физическое тело до размеров самолета, почувствовал, как оно вытянулось, а мои руки стали крыльями. Я ощутил себя большим и сильным, парящим над мировым океаном. Взмах крыла придал мне дополнительной смелости, я стал подниматься все выше и выше, пока, наконец, не почувствовал жар, исходящий от солнца. «Я...» «Посылаю тебя в Россию», — сказала мне солнце. «Я благодарен тебе за это», — ответил я. «Слушай же, что я скажу тебе, сын великой пустыни. Дни мои сочтены, тьма наступает, но пока ты в небе, с тобой вода и воздух, сила и чистота. Ты будешь сражаться с огнем и землей, страстью и нуждой. Исход этой битвы неведом. Помни же, что обе стороны всегда есть в тебе, и одна сторона не может быть без другой. Помни, не ищи врага в себе, но ищи во враге друга. Все едино, но не все свет, но свет есть во всем. Мой избранник уже на месте, и он ждет тебя. Ему окажешь ты помощь, если победишь страх и сомнение. Время упущено, и свет может ошибиться, а люди обладают свободной волей. Как распорядитесь вы ей, так и будет. Я проспал весь свой путь от Мексики до России, Тревога и надежда боролись в моем сердце. Я держал путь в святую для меня страну. На нее возложена великая миссия. Справится ли она с ней? И чем я смогу ей помочь? В чем моя миссия? Поле Шереметьевского аэродрома встречало меня свежим утренним ветром. К трапу подали автобус. Потом я прошел паспортный контроль и таможню, получил свой багаж и вышел в холл аэропорта. И что теперь? Что мне делать? Куда идти? Только сейчас я задумался об этом. В растерянности я принялся смотреть по сторонам. Ко мне подходили какие-то люди, предлагая услуги такси. Я отказывался и продолжал ждать. Время шло. Я подумал и решил, пойду, куда глаза глядят. Но как раз в это мгновение мой взгляд упал на стройного широкоплечего молодого человека, русого с голубыми глазами. Он держал в руках лист бумаги со странной и лаконичной надписью «Свет».